Глава шестая. Когда через полчаса Алекс зашел в комнату, Вероника была уже одета. «Прошу», — жестом воспитанного джентльмена он пригласил девушку к выходу. Алекс закрыл дверь на ключ, который затем торжественно вручил Нике, и повел ее по длинному светлому коридору к лестнице. «В здании четыре этажа», — стал он объяснять по дороге. «Мы находимся на третьем. Сейчас мы спустимся на первый этаж в столовую». Помимо столовой на первом этаже находится прачечная, спортзал, тренажерный зал, тир, оружейный склад и комната с оборудованием для проведения боевых операций, а также медчасть с нашими целителями. На втором этаже отдел зачистки со своей лабораторией, гримерная бухгалтерия, библиотека с компьютерным залом и жилые комнаты. На третьем — жилые комнаты наших сотрудников. На четвертом — актовый зал для общих собраний. «Комната для медитации, комната старейшин, где они работают. Мы называем ее тронный зал», — добавил Алекс. «Рабочий кабинет Мария, а также жилые комнаты старейшин». «А какую роль в вашем ордене играет Мария?» — спросила Вероника, когда они уже спускались вниз по лестнице. Зеркальные стены, мраморные ступени и резные перила наводили на мысли о том, что она находится в сказочном дворце». А рядом с ней идет прекрасный принц, который в данный момент аккуратно поддерживал ее под руку. «Она — организатор всей работы в Ордене. Если старейшина — душа нашего Ордена, то Мария — его голова», — ответил Алекс. «Она — связующее звено между старейшинами и членами Ордена. Старейшины предвидят преступление, а Мария дает указания и отправляет на задания сотрудников». Руководители всех наших отделов периодически отчитываются перед ней. В ее задачу также входит подбор персонала и работа с кадрами в качестве парапсихолога». «Парапсихолога?» — удивленно переспросила девушка. «Психолога с паранормальными способностями», — пояснил он. «У нас дружный коллектив, но даже в Ордене Света порой случаются конфликты. Ведь что не говорим, а мы всего лишь люди, а не ангелы. С помощью своего дара и жизненного опыта Мария улаживает конфликты и ссоры, оказывает психологическую поддержку. «Просто не знаю, что бы мы без нее делали», — подвел итог Алекс. «Ну вот мы и пришли», — сказал он, распахивая светлую двустворчатую дверь. «Входи». То, что Алекс все время называл столовой, оказалось шикарным рестораном. Огромная хрустальная люстра ярко освещала дорогое убранство этого зала, а три огромных окна украшали белые гардины с золотистым цветочным орнаментом. По всему помещению в шахматном порядке были расставлены изящные столы, накрытые белоснежными скатертями, возле каждого из которых стояло по два стула с резными ножками и высокой спинкой. Вся обстановка вызывала ощущение красоты, комфорта и уюта. За несколькими столиками сидели люди, которые с интересом уставились на Веронику, как только она вошла. «Одни мужчины», — отметила про себя девушка. «Не стесняйся, проходим, здесь все свои», — заверил ее Алекс, подводя к свободному месту у окна и по-рыцарски отодвигая для нее стол. «Спасибо», — смущенно кивнула Вероника. К ним тут же подошел официант и, с любопытством, поглядывая на девушку, предложил меню при виде количества и разнообразия блюд у нее удивленно взметнулись брови ей захотелось попробовать все и сразу, но она понимала что со стороны это будет выглядеть в лучшем случае странно а в худшем просто дико в растерянности она взглянула на алекса, но тот сидел молча и лишь с улыбкой наблюдал за ее внутренними терзаниями, чувствуя все что происходит у нее в душе В конце концов, после тяжелой внутренней борьбы, победу одержали блинчики со сгущенкой и чашка чая. Алекс заказал себе пирожные и кофе. Надеюсь, ты понимаешь, что у меня нет денег, чтобы расплатиться за еду, спросила Вероника. Какая жалость, с грустью произнес Алекс, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. моя то надеялся перекусить на халяву. У меня ведь тоже нет с собой денег. Ну ладно, ничего страшного, что-нибудь придумаем, заговорщически подмигнул он девушке, глядя на ее растерянное лицо. Например, помоем посуду или подметем пол. Да мало ли работы на кухне. Увидев, какое замешательство привели ее эти слова, он не выдержал и рассмеялся. Да шучу я, здесь все бесплатно. Давай ешь, а то все остынет. Подмигнул он ей и отправил в рот пирожное. Веронике второй раз за день сильно захотелось чем-нибудь в него запустить. «Для таких случаев надо будет носить с собой что-нибудь тяжелое, со злорадством подумала она. «Очень тяжёлое», добавила про себя Ника, увидев, что Алекс вновь рассмеялся, без труда прочитав ее мысли. «Ешь давай», — повторил он, улыбаясь и кивая на блинчики. «А семейную ссору устроим чуть позже». Вздохнув и откинув со лба упрямый золотистый локон, Девушка принялась за еду.